38 секунд. Целая вечность для слепого солдата. Тридцать восемь секунд отчаянной битвы, прежде чем рогатый монстр вспорит ему живот от паха до груди. Кровь горячая, пульсирующая, еще полная жизни, бьет в небо фонтаном и через мгновение обрушивается на землю тысячами тяжелых, уже мертвых капель. Наушник в ухе шепчет на прощание. «Дождь! Геракл — это дождь!» Все. Есть только храм за спиной, Я и море теней, что разлилось окрест. Волна, настоящий вал надвигается на меня. Сквозь чуть приоткрытые двери церкви Слышу тайные слова, и заходящееся в агонии сердце гулкими ударами вторит им в ответ. «Милосердный Господи и Иисусе Христе, вижу сотни горящих лютой злобой глаз. Голод и ярость вам не утолить ни того, ни другого. Тебе вручаю детей наших, которых ты даровал нам, исполнив наши моления». Бегу навстречу убийственному потоку. Прошу тебя, Господи, спаси их путями, которые ты сам знаешь. В левой руке автомат, в правой сталь. Сохрани их от пороков, зла, гордости, и да не коснется души их ничто противное тебе. Свинец, собрав свою дань, иссекает Боек тщетно стучит, не находя больше патронов. Мачете, теперь уже карающий меч, чертит огненную дугу. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им. «Меч ускоряется с каждым мгновением. Он настолько стремителен, я едва поспеваю за ним. Росчерк пламени, безумный, захлебывающийся вой с той стороны, пылающее лезвие вспарывает дрожащий от напряжения воздух и зловонную плоть. «Ангелы твои, да охранят их всегда!» Пропускаю удар и отлетаю далеко назад. Бурлящее море с рокотом накатывает, волоча, потерявшее равновесие тело. Но боли нет. И ты по своей неизреченной милости прости их. Вскакиваю. Заношу для удара так и не выпавший из руки верный меч и не успеваю. Молитвою Пречистая Твоей Матери Богородицы и Приснодевы Марии, и святых Твоих, Господи, помилуй и спаси нас, пара огромных клыков бивней со страшным хрустом врезается в грудь. Мир замирает. Ныне и присна, и во веки веков. Ребра мои латы, броня, защищающая истерзанное сердце. Им не выдержать, не сдержать безграничной ненависти, что волна за волной разбивается о человеческое упрямство и волю. Мы, неуступчивые и хищные создания, этот мир наш по праву рождения, по праву силы. Жаль, но в стене из костей, зовущейся грудной клеткой, нашлась брешь. Подобно тарану, мое пробитое насквозь тело врезается в двери храма, и они содрогаются. Победивший меня зверь истошно вопит. Вижу его глаза напротив своих. Тварь трясется от ужаса, настоящего, животного, ни с чем не сравнимого ужаса. Пускаю в ход единственное оставшееся оружие. «Губы складываются в еле слышный, но сотрясающий небеса. Аминь!» «Дадон, ты слышишь? Мы совершили чудо! Нависающее, закрытое непробиваемыми тучами небо, больше не давит, не впечатывает в щедро омытую кровью землю». Его истончившиеся своды получают пробоину за пробоиной, проседают под яростью света, рожденного по ту сторону. Первые лучи неистового солнца золотят купола большого златоуста, и их яркий отблеск закрывает мои глаза. Чьи-то уста, что легче воздуха и ветра, осторожно касаются лба. Спи, солдат! «Ты победил!» Глаза распростертого на полу сталкера дрогнули и медленно раскрылись. Робкий утренний свет заглядывал в глубь помещения через открытые настежь двери. Солнце еще не вступило в свои законные права, но первые его лучики уже разрезали мрак уходящей ночи. Человек с трудом приподнялся и сел, опершись на руку. Мышцы нещадно ныли. Сумасшедший побег тяжело дался ему, выпив все силы и измучив тело. Однако сталкер не обращал внимания на боль. Причудливая аура этого места, казалось, до сих пор не отпускала его из-за своих объятий, погрузив в события давно минувших дней. Что это было? Ожившая легенда? Сказка? Миф? Человек тряхнул головой, прогоняя наваждение. Много раз слышанная история, пересказанная на все лады. Никто уже очень давно не верил в нее, в чудеса вообще не принято верить, обитая в подземном мире. Что-то блеснуло у самого входа, отразившись в сиянии нарождающегося светила. Пришлось подняться на непослушных ногах, чтобы рассмотреть. На ступенях, ведущих к храму, лежал невероятно длинный и широкий нож, почти целиком покрытый запекшейся кровью. Мачете, карающий меч из прошлого, из сна. Сталкер подошел и, присев на корточки, осторожно коснулся деревянной рукояти. Ни морок, ни видение, меч, ждущий своего героя. Весь страх ушел, сгинул безвозвратно, не оставив и следа, не оставив сомнения. Сталкер вскочил и резко вскинул священное оружие у себя над головой, словно приветствуя солнце. «Я не боюсь! Я больше не боюсь!» Человек не смотрел на вылезающих из своих нор гадов, привлеченных его криком. Глядя в очистившиеся от крови грани меча на отражение нестерпимо яркой запретной звезды, он повторял вновь и вновь странные слова. «Мы совершим чудо! Мы совершим чудо! Мы совершим...»